Глава пятая 1554 год, 30 июля, Рим Отец Доминик вошел в помещение и с нескрываемым уважением поклонился. Генеральный настоятель Ордена Иезуитов Игнатий де Лойола был уже стар, но все равно занимался делами. Хотя времени каждая безделица отнимала у него с каждым годом все больше и больше. С каким делом ты пришел? Устало спросил Игнатий после формальных слов приветствия. Брат наш во Христе Станислав Гозий, что стоит при короле Польши и великом герцоге Литовском, сообщает важную новость о возрождении у схизматиков древней ереси и просит помощи добрым советам. Что за ересь? Оригена. Брат мой, не отнимай моё время попусту. Я уже стар. Говори по делу. Рассказывай, что они учудили. В Москве и болтают, будто бы давно приставившийся старинный герцог воскрес для защиты их от тартар. Это не оговорка и не шутка. В средневековое европейское мышление слова «тартары» и «тартария» прочно пришли в конце XIII века в новом смысле. И держались там довольно долго. Конечно, до вторжения кочевников слово «тартар» не было чем-то необычным для средневековых европейцев. Так они называли самые глубины ада, а не загробный мир в целом, как во времена античности. Однако они настолько ужаснулись диким ордом степняков, что посчитали, будто бы они вышли не иначе, как из ада, из самых его глубин. И спроецировали это название на них, благо, что имелось определенное созвучие. Эта специфика мышления породила и интересное словоупотребление, и даже карты, в которых присутствовала некая «тартария», что приводит горячие головы отдельных горе-исследователей к совершенно комичным выводам о существовании такого государства. Нет, все было проще и банальнее. Слово «тартария» заменило «тера инкогнито» в ментальности европейцев применительно к Азии. Иными словами... выступала этаким синонимом жопы мира с наличием там безусловного прохода в ад, по которому оттуда и были исторгнуты дикие кочевники. Ну а как иначе? А факт того, что эти кочевники охотно приняли ислам и стали помогать османам, окончательно отнес их безусловному злу, как и их земли, и все, что с ними связано. Что, впрочем, не мешало отдельным купцам и политикам сотрудничать с кочевниками. Но тут дело такое. Ради выгоды человек и с дьяволом пойдет на заключение договорных обязательств. Не каждый человек, разумеется, но таких дельцов всегда хватало и будет хватать. В любом случае, оборот в духе «просили помочь Всевышнего для защиты от тартар» звучал в глазах средневекового обитателя Европы очень специфично, особенно духовного лица. Чуть ли не как «защита от сил ада» не в прямой корреляции, безусловно, но достаточно близкой. К слову сказать, эта ассоциация сыграла дурную шутку с Россией в области пропаганды. Ориентализация войска привела к тому, что конные войны Московской Руси стали выглядеть как татары, ну, с некоторыми незначительными отличиями. Чем во время Ливонской войны стала западная сторона активно и очень успешно спекулировать, дабы выставить Москву не в лучшем свете. Но это уже другая история. «Для защиты от Тартар?» – переспросил Игнатий. «Да». По слухам, жители московитого города Тулы молились Всевышнему нашему Господу Иисусу Христу, чтобы он спас их. Город тогда находился в осаде Тартар и мог в любой момент пасть. «И этот старинный герцог воскрес, выйдя из своей могилы?» «Нет», – произнес брат Доминик. и со всем вниманием к деталям пересказал все, что знал. Довольно немного, так как в Польше только занялись этим вопросом, и кроме слухов, сообщенных купцами, не ведали еще ничего. Но это немало заинтересовало Игнатия. А почему Всеслав? Что в нем необычного?» «Неисповедимы пути Господни», — пожал отец Доминик. «Видит Бог, это был не самый достойный герцог из земель Руси». Чем он правил? Полоцком, что ныне под рукой короля нашего Сигизмунда. Продолжай. Правил он долго, более полувека. Пишут, что при нем полоцкие окрестные земли расцвели. Но в то же самое время пишут, будто бы Всеслав был сыном ведьмы и сам практиковал чародейство. Умел оборачиваться волком. Игнатий поднял взгляд на Доминика и, пожевав губами, спросил. "Сейчас тоже?" «Не знаю. Но его с волками многое связывает. Он поднял на свой герб голову белого оскаленного волка на кровавом поле. Кроме того, ходят слухи, будто бы он поставил волков охранять свою отчину». «Интересно. Очень интересно». Хмыкнул Игнатий, на гербе которого тоже красовался волк, только черный. Точнее, два волка, собравшихся вокруг котла. Эта их ересь открывает очень большие возможности для... Строго говоря, Ориген писал о другом. Перебил его Игнатий. В его учении душа после смерти очищается и рождается вновь, чтобы прожить еще одну жизнь. А потом еще, еще, еще. Причем каждая жизнь с чистого листа без воспоминания предыдущих. «Воскрешение же именно Всеслава, почившего несколько веков назад, служит прекрасным опровержением учения Оригена. Ведь воскрес Всеслав, а не кто таким он стал». «Но...» — хотел возразить отец Доминик, однако Игнатий поднял руку, вновь остановив его. Кроме того, воскрешение столь неоднозначной персоны служит прекрасным доказательством существования Чистилища. Ведь из ада и рая до страшного суда пути нет, а его выпустили и дали шанс исправиться. Откуда? Но он воскрес. Мы знаем множество воскресших в древние времена. «Но как? Как он мог воскреснуть?» «Друг мой, не нужно недооценивать силу общеистовой молитвы, да еще обращенной к справедливому доброму делу. Отец Игнатий, но он же воскрес не в своем теле!» «Неисповедимы пути Господние!» Пожал тот плечами. Возможно, это единственный способ воскрешения давно усопшего, дабы не нарушать Слово Божье о страшном суде. Ибо только во времена страшного суда все почившие восстанут в телах своих, даже если те обратились в прах. Отец Доминик завис, переваривая эти слова. «Я думаю, что нашим братьям в Польше и Литве нужно постараться подтолкнуть схизматиков к признанию этого юноши воскресшим всеславом Бречеславовичем. И как только эти схизматики это сделают, начать переговоры о признании догмата очистилища». «Да», — кивнул брат Доминик, — «ступай», — произнес Игнатий, — «и помни». Наша цель – не в уязвлении тех или иных людей. В этом нет ни правды, ни смысла, ни чести. Наша цель – спасение душ как можно большего числа людей. И если мы сможем наставить на путь истины схизматиков, мы должны это сделать. Но интересы Польши и Литвы – это всего лишь интересы Польши и Литвы. Вновь перебил его генеральный настоятель Ордена Иезуитов. Интересы христианства несравненно выше. Игнатий Далайола был человеком очень честолюбивым и деятельным. По юности он зачитывался рыцарскими романами и вполне успешно строил военную карьеру, прослыв успешным бабником и бритером. После же тяжелого ранения, едва не лишившего его ноги, он с тем же рвением взялся за карьеру духовную, ибо всегда чувствовал какое-то свое особое предназначение и миссию. В духовной карьере он акцентировался на обновлении и реформировании церкви с одной стороны и борьбе с протестантизмом с другой, и немало в этом преуспел, особенно в борьбе с протестантизмом. Сейчас же он увидел интересный прецедент для возобновления отдел по прекращению схизмы. Не совсем его профиль, но, как заметил дьявол в известном фильме, «Определенно тщеславие – мой самый любимый из грехов». Так что попрощавшись с отцом Домиником, Игнатий позвал секретаря и начал диктовать ему письма. Много писем. Такой момент упускать было нельзя. Строго говоря, иезуиты в те годы не специализировались на взаимодействии католиков с хасхизматиками. Эту ношу несли на своих плечах доминиканцы. Однако Игнатий Далайола не простил и не забыл обвинений в ересе и арестов, которым подвергался за свою духовную карьеру. Ведь с середины XIII века ядром церковной инквизиции были доминиканцы. Те самые доминиканцы штукурировали всякую миссионерскую деятельность и обращение в католичество представителей иных конфессий. Те самые доминиканцы, которые имели монастыри в Великом княжестве Литовском и за несколько столетий своих трудов так и не смогли обратить это государство в католичество. Даже несмотря на содействие монарха. Звезды сошлись. И Игнатий просто не мог упустить такую возможность уязвить псов господнях. Кроме того, в лицо этого парня он видел в какой-то мере родственную душу. Все шло к одному, начиная с довольно отчаянной военной карьеры и заканчивая хризмой. Ведь именно хризма изначально должна была стать символом ордена иезуитов. В Москве тем временем местное духовенство тоже обсуждало этот вопрос, только в своем ключе. Митрополит пригласил себя практически всех наиболее уважаемых епископов, дабы обсудить проблему слухов о воскрешении Всеслава. Здесь даже парочка греков с Афона присутствовала из числа тех, что обеспечивали дипломатическое отношения между Москвой и Патриархатом. На первый взгляд, малозначительный фактор какие-то слухи. Но на удивление, они понравились толпе. И жители Москвы, да и некоторых иных городов уже твердо были убеждены в правдивости этих ничем не подтвержденных слов. «Братья!» — устало произнес Макарий. «Нужно уже что-то решать с этой напастью». «А может быть, просто оставить все как есть?» — спросил архиепископ Новгородский. «Я слышал проповеди этих нестяжателей, как они себя называют». С нескрываемым отвращением произнёс ученик Иосифа Володского. «И вам бы их послушать тоже стоило. Это очень опасные проповеди!» «Чем же?» Сильвестр в своём обращении к толпе вчера на торге заявил, будто бы Всеслав... <кхем> «Андрей совершил настоящее чудо, уберив старшин тульских простить должникам своим». как и заповедовал Иисус наш Христос. Он назвал его истинно христианским духовным подвигом. И что же? Доброе дело. Но на что оно как касается. Так Сильвестер, пёсий сын, заявил, что даже воевода пожертвовал на пострадавший от набега полк, а церковь святая нет, ни полушки не дала. Хуже того, эта сволочь рассказала, приукрасив, как мы ограбили Всеслава. Он все припомнил. И самоуправство Афанасия, который сэкономил на конях из бруи, положив дюжину рублей в карман. И мое упрямство в вопросах лампы. И отказ заплатить за науку о печах. И то, что церковь Туле выбивает из купцов долю себе. Из тех купцов, что благотворительностью занимаются, складщину укрепляя полк. И он, пес смердячий, лает о том, будто лишь в личное вмешательство честного и богобоязненного царя нашего спасло всеслава от окончательного разорения. Андрея, поправил митрополита архиепископ Новгорода. Да, Андрея. кивнул митрополит. «Нас же этот мерзавец кличит фарисеями, и людям это по душе!» «Надо бы этого говоруна на строгое послушание определить. Если бы это было так просто...» «И таких болтунов много?» «Только в Москве больше десятка проповедников объявилось. Что будет дальше?» Ума не приложу, но как государь наш покинул Москву, все пошло в разнос. И когда он вернется, то спросит с меня. И что же нам с этим всеславом решать? Признать, что этот пацаненок из тулы и есть воскресший князь из роговалдовых внуков? Это ли не безумие? Митрополит устало потер лицо, после чего произнес. «Если мы его признаем...» то ничего не выиграем. Одни беды. Тут и ересь Оригена, и вопросы к нам со стороны царя с боярами. Однако непризнание — путь в еще более глубокую бездну. Народ-то его уже признал, и проповедники-нестяжатели этим активно пользуются, возжигая толпу. Мы можем их заткнуть? Силой. Увы. Развел руками митрополит. Их прикрывают вооруженные люди. Кто именно, не ясно. Но моим огненникам недурно намяли бока, когда они попытались Сильвестра заткнуть. Потом еще толпа добавила. Едва ноги унесли. А дома их взять? Их и дома защищают. Но даже если кого-то взять, то остальные узнают и возбудят толпу. И вы не хуже меня, понимаете, что получится. Иметь дело с разъярённой толпой лично у меня нет никакого желания. Может быть, с этим Андреем что-нибудь сделать? Это только всё ухудшит. Он превратится в мученика и развяжет руки нестяжателей, которые сделают из него настоящего святого защитника земли русской. «Давайте обратимся к патриарху», – предложил один из греков Сафона. Опишем всю сложность ситуации и попросим его совета. «И как скоро он ответит?» – грустно спросил митрополит. Сильвестр и его пособники очень удачно выбрали момент для нападок. Царь в походе, где ожидает нашествие татар, войско в походе. Частью ушло в Казань, частью в Хаджи Тархан, частью под Коломну. Все пределе Все борются с татарами. На их фоне и на фоне поступков этого Андрея мы действительно выглядим крайне недостойно. Может быть, нам тоже что-то пожертвовать? Не думаю, что это поможет. Сильвестр провоцирует нас на покаяние, чтобы отреклись от учения Иосифа Волоскова. Так может, пойти с ним на переговоры? — спросил архиепископ Новгородский. — А слухи про всеслава просто продолжить игнорировать. — Если бы так можно было поступить, все зашло слишком далеко. — А что, Андрей? — Он словно с цепи сорвался. Отец Афанасий поутру прислал гонца с грамоткой. Андрей снова учудил. И несмотря на то, что всякие слухи отрицают на словах, всеми своими поступками их подтверждают. Раз за разом. Хорошо еще в Москве пока неизвестно про освобождение крупного полона, Но это вопрос дня, может, двух. Вполне возможно, что уже сейчас это стало известно. Что только подогреет страсти в толпе. Зачем он это все делает? «Я не знаю», — покачал головой митрополит. «Я не могу его понять. Он мыслит как-то совсем иначе. Его словно слепили из другого теста. Отец Афанасий подозревает Андрея в двоеверии. Из него прямо прет поганое язычество. При этом на словах он ревнивый христианин, и даже хризму на щитах начертал». «Хризму?» переспросили хором удивленные представители Афона. «И даже знает, где, кто, когда и в каких условиях ее нанес на щит впервые. Иными словами, он чудит, дай Боже, и каждый его шаг только работает на пользу этих нестяжателей. Нужно срочно что-то делать. Вот и я говорю, нужно. Только что...» задал риторический вопрос митрополит.